Глава 18 И тут в воздух полетели осветительные ракеты. Они со свистом взмывали ввысь, полыхая холодным фосфоренцирующим пламенем, в свете которого брызги, поднятые штурмовиком, вспыхивали среди тьмы, как мириады бриллиантов. Ракеты взлетали одна за другой, пока небо не запылало десятками искусственных солнц. Ракеты фейерверки, и никакого секретного оружия. «Быстро в лес!» – закричал Клоп. олег налёг на рычаги, и штурмовик одним гигантским прыжком оказался на берегу. Под деревьями царила тьма, только тени ветвей плясали в мерцании ракет. Ружейные выстрелы умолкли вдалеке. Тяжёлых орудий Геркулеса тоже пока не было слышно. «Что там творится, граф?» – крикнул Клоп. «Фрегат разворачивается!» но как-то чересчур медленно. — Отлично, значит, они только что запустили двигатели. — Но почему не стреляют? — спросил Алек, огибая каменную россыпь. — Хороший вопрос, юный господин. Возможно, рассчитывают взять вас живым. — Что ж, это обнадеживает. — Олег хмыкнул. Подъем становился все круче, и двигатели шагохода надсадно завывали. Лес редел по мере подъема, вести машину теперь было проще. Но в слепящем свете ракет Алик чувствовал себя голым. «Где нам лучше укрыться?» – прокричал Клопграфу. «Уже неважно!» – Фольгер спрыгнул в рубку. «Сейчас фрегат не главная наша проблема. Что случилось?» «Развернитесь, ваше высочество, и взгляните на них!» Прокричал граф в открытый люк орудийного отсека. «И зарядить орудие!» Олег круто развернул штурмовик. С того места, где они находились, фрегат был хорошо виден. Его огромные паучьи ноги медленно шевелились, словно металлическое чудовище пробуждалось ото сна. Стволы орудийных башен уже смотрели в сторону беглецов. Но тут Олег понял, почему враги не стреляли. По их следам из леса поднимались скачками полдюжины удивительных шагоходов, каких Алек не видал ни разу в жизни. Они походили на металлических лошадей, точнее, на кентавров, потому что из каждой четвероногой машины торчал по пояс пилот в водительском шлеме. Огоньки их фар, приближаясь, плясали среди деревьев. Судя по всему, это были разведчики – По крайней мере, из вооружения на кентаврах олег не заметил ничего, кроме небольшой пушки в задней части шагохода. Вот одна из этих пушечек выплюнула облако дыма, раздался резкий свист, и в небе вспыхнула новая сигнальная ракета. «Какая-то новая модель разведчика?» – пробормотал Клоп. И, между прочим, добавил Граф. Она прекрасно подходит для погони за кем-нибудь вроде нас. Но эти пушечки, нахмурился олег не смогут даже поцарапать броню. Такая цель перед ними и не ставится. Их задача не упустить дичь из виду и потом навести на нее фрегат. «Что же нам делать, учитель?» Спросил олег стискивая потными ладонями рукоятки рычагов. «Может напасть на них?» пока фрегат не прогрел двигатели. «Незачем, Ваше Высочество!» После недолгого раздумья ответил Клоп. «Возможно, мы прорвемся границе раньше, чем они рассчитывают». Алик развернул шагоход и продолжил подъем по склону холма. Граф снова сидел наверху и с лязгом заряжал пулеметы. Пилоты разведчиков только наполовину прикрыты броней. Пара очередей наверняка их отгонит». неожиданно прямо перед смотровой щелью мелькнула ярко-красная ввспышка рука наполнилась густым едким дымом щурясь олег выглянул наружу и увидел пылающую на земле багровую ракету обстреливать нас осветительными ракетами кашля проговорил он они что сошли с ума да странная выходка согласился клоп «Но смотровую щель лучше закрыть». Олег кивнул. Мысли о падающем рядом с рубкой горящем фосфоре не орадовали. Впрочем, принцу не требовался широкий обзор. Все равно снаружи было светло, как днем. Одно странное, небо заливало призрачное синее пламя, а упавшая рядом ракета была ярко-красной. Стоило задвинуть заслонку, как новая ракета, оставляя за собой дымный хвост, пронеслась рядом, едва не скользнув по броне. Наверху заработал пулемет. Рубка наполнилась грохотом очередей и запахом пороховой гари. Гильзы со звоном падали на железный пол и перекатывались туда-сюда в такт поступе штурмовика. Снаружи снова полыхнула багровая вспышка, рассыпав вокруг себя рой искр. От едкого дыма из глаз Алика хлынули слезы. то берите управление!» Клоп мгновенно перехватил рычаги, а принц на ощупь принялся искать фляжку с водой. Внезапно что-то звонко ударило по обшивке рубки. «Мы что-то задели?» – спросил Алик, промывая глаза. «Вряд ли», – Клоп покачал головой. «Снаружи светло, земля ровная». Алек нахмурился, вслушиваясь в шум двигателей. Пробежался цепким взглядом по датчикам приборной панели. Все они вели себя, как обычно, за исключением одного. Температура выхлопных газов быстро росла. Принц поднялся на ноги и открыл верхний люк. олег Фольгер развернулся в пулеметном гнезде. «Что случилось?» «Не знаю», — ответил тот, выползая из люка на броню. Что-то не в порядке с двигателем. Свежий воздух ударил в лицо. Рев даймлеров заглушил все прочие звуки. Цепляясь за край люка, олег осмотрел лес, но не увидел ничего, кроме деревьев и кустов. Куда же делись преследователи? Затем он приметил одного из них уже вдалеке. Разведчик на полной скорости удирал прочь. «Какого?» начал принц и вдруг ему бросилось в глаза багровое сияние возле одной из выхлопных труб. Вытягивая шею олег приподнялся и наконец разглядел, что это. К кожуху двигателя, плюясь искрами и чадя, прилип комок горящего фосфора. Олег поднял взгляд. В небо над шагоходом вздымался столб ярко-красного подсвеченного пламенем дыма. «Сколько усилий ради того, чтобы взять меня живым!» Пробормотал он, спускаясь в рубку. Граф Фольгер покосился на него. «Рад видеть, что вы снова...» «Клоп!» – перебил его олег. Змеиный шаг! Быстро!» Мастер механики заколебался, но выполнил приказ. Штурмовик пошел в раскачку непредсказуемым зигзагом. «Круче! Круче, учитель!» Последняя ракета попала прямо в нас. Она прилипла к броне, как ком грязи, и гонит в небо красный дым. Клоп и Фольгер смотрели на него с недоумением. Алик не выдержал и заорал. «Разведчики удирают от нас, понимаете? Бегут прочь со всех ног!» На лице Клоппа наконец проступило беспокойство. Он бросал штурмовик то вправо, то влево, уклоняясь от прямого пути. Теперь ясно, почему фрегат не торопился открывать огонь. Артиллеристы просто ждали момента, когда разведчики пометят цель и отойдут на безопасное расстояние, чтобы не попасть под свои же снаряды. Штурмовик стал отлично виден издали благодаря столбу красного дыма, и ничто не мешало фрегату прицельно разнести его на куски. олег посмотрел на температурный датчик. Тот по-прежнему зашкаливал. «Можно ли как-нибудь отцепить от нас эту чертову ракету?» Повернулся принц Клоппу. «Горящий фосфор?» «Водой его не потушить. Любой предмет, которым мы попробуем снять его с брони, моментально вспыхнет. Увы, нам придется ждать, пока он не прогорит». «Сколько?» – спросил граф. «Возможно, около получаса. Вполне достаточно, чтобы они...» Вдалеке раздался громоподобный раскат. «Учитель!» – закричал Алек, но Клоп уже вывернул рычаги, резко разворачивая штурмовик. Машина с треском вломилась в молодую поросль. олег поскользнулся на катающихся по полу гильзах и повис на страховочных ремнях. Огромная, незримая волна со страшным грохотом прокатилась над ними. Весь мир встал на дыбы, загоняя душу беглецов в пятки. Алик висел на ремнях, его ноги качались в воздухе, но Клоп держал рычаги по-прежнему твердо. Ударная волна едва не повалила штурмовик, но каким-то немыслимым образом он удержался на ногах и тут же вильнул, уворачиваясь от падающего дерева. Крона задела их самым верхом, осыпав рубку ворохом листьев. «Сколько времени до следующего залпа?» — бесстрастно спросил Фольгер. «Секунд сорок, не больше». «Надо побыстрее сбросить ракету!» — закричал Алик. «Дайте мне какой-нибудь инструмент!» Фольгер мотнул головой. «Слишком опасно, ваше высочество!» «Опасно?» Алик подавил, готовый вырваться истерический смех, и распахнул дверцы шкафчика рядом с пилотским креслом. «О чем вы? Через полминуты нас разнесет на клочки!» «Тогда я пойду сам», — ответил граф. Алик вытащил из шкафчика длинную саблю, которую прежде никогда не видел. Это был тяжелый кирасирский палаш. Совершенно не похожие на привычные принцу изящные клинки. Но для того, что замыслил Алик, он подходил идеально. «Граф, я впервые забирался на броню, когда мне было десять», сказал принц, торопливо пристегивая ножны к поясу. «Этому палашу двести лет». Фольгер положил руку ему на плечо. «Ваш отец!» «Нам он сейчас не поможет». Перезарядите пулеметы на случай, если вернутся разведчики. И, не дожидаясь ответа, Олег полез в люк. Клоп вел огромную машину превосходным, змеиным шагом. Штурмовик двигался дикими рывками, словно взбесившаяся лошадь. Ветки хлестали принца по лицу, раскаленный стальной кожу в двигателе обжигал даже сквозь перчатки. Ракета прилипла между двумя выхлопными трубами. Она шипела и плевалась искрами, от ветра разгораясь все ярче. И красный столб дыма восходил над машиной, распускаясь в небе, словно роза. Олег вытянул палаш из ножен, замахнулся и обрушил удар на проклятую ракету. Та развалилась, но вспыхнула еще ярче, словно разрубленная топором, горящее полено. Олег снова вскинул палаш и увидел, что клинок пылает. Частички фосфора прилипли к лезвию. Он сглотнул, представив, что будет, если эта адская смесь попадет на кожу. Вдалеке за деревьями вспыхнула цепочка огней. Орудия фрегата окутались дымом. Принц упал на колени и прижался к броне, цепляясь за нее изо всех сил. Донесся рокот залпа, и через несколько бесконечных секунд на шагоход обрушился страшный удар. Сзади взметнулся фонтан земли. Алика оглушила и закидала грязью. Штурмовик подскочил и зашатался. Принц открыл глаза очень вовремя, чтобы увернуться от падающей на него толстой ветки. В ушах стоял звон, зрение затуманилось от дыма и грязи, но шагоход выровнялся и побежал дальше. Похоже, фрегат пристрелялся. Каждый новый залп ложился все ближе и ближе. Олег приподнялся, сжал рукоять палаша и ожесточенно принялся наносить удар за ударом по чадящей ракете. Ядовитый дым ел глаза. Огненные брызги срывались с клинка, прожигая пилотскую куртку. Алик чувствовал запах паленых волос. Над ним пронеслась еще пара ракет. Прощальный залп убегающих разведчиков. Но принц, захваченный борьбой, не обратил на них ни малейшего внимания. Наконец, горящий фосфор отклеился от двигателя. Но тут же прилип к лезвию, как комок мёда. Алек яростно замахал палашом, пытаясь встряхнуть эту дрянь. Но добился только того, что фосфор разгорелся ещё сильнее. Олег выругался. Через несколько секунд на фрегате закончат перезарядку орудий. Оставался только один выход. «Прости, отец!» – прошептал принц и изо всех сил зашвырнул оружие в лес. Потом носком сапога сбил последние горящие капли с брони и пополз к люку. «Клоп!» – крикнул он внутрь. «Теперь вперёд, на максимальной скорости!» Прежде чем спуститься, Алек в последний раз оглянулся. Старинный палаш все еще горел среди деревьев, отмеченный столбом красного дыма. Наверняка на фрегате решат, что их последний залп повредил или опрокинул шагоход. Возможно, они продолжат обстрел этого места, а уже потом вышлют разведчиков. К тому времени штурмовик будет уже очень, очень далеко отсюда. Как только прошел боевой азарт, тело Алика заныло от боли. Его руки и колени оказались исцарапаны и обожжены, от куртки воняло паленой кожей. Оставалось надеяться, что помимо бесценных секретов и фамильных реликвий, Фольгер прихватил с собой обычную аптечку, где найдутся средства от ожогов. Когда Фольгер разглядел опаленные волосы и прожженную куртку своего воспитанника, его лицо застыло. «Вы в порядке?» «Я цел и невредим. Спасибо, граф!» Ответил Алек, падая в командирское кресло. «Главное, не останавливайтесь!» С каждым шагом горы впереди становились всё выше и выше. Граница была уже совсем близкой, и ни единой ракеты в небе. Скоро их снова окутала спасительная темнота. Далеко позади прогрохотали орудия фрегата, но этот залп даже не сбил штурмовика с шага. Похоже, они так и стреляли по отцовскому палашу. «Вот вам секретное оружие, получайте!» Алик улыбнулся и смежил веки. Теперь, проведя месяц в бегах, он наконец-то сможет отдохнуть. Есть надежда, что когда они доберутся до безопасного места, в его жизни снова появится какой-то смысл. Хотя бы на время.